Война и мир Юнг рекомендовал своим последователям читать Ницше, особенно «Волю к власти», хотя этот сборник заметок был составлен и весьма тенденциозно сестрой философа, а не им самим. Эдит и Гарольд прислали Рокфеллеру-старшему экземпляр книги. В 1910 году она была переведена на английский. «Я уверен, что это очень интересная книга, но она выше моего понимания», ответил тот 26 января 1916 года. «Я придерживаюсь простой философии и почти первобытных идей о жизни». Гарольд же считал, что жизнь его тестя иллюстрирует на практике теорию, изложенную в книге. Некоторые люди нуждаются в том, чтобы навязывать свою волю другим. Что бывает, когда одни люди навязывают свою волю другим, наглядно демонстрировала пылающая войной Европа. Газеты рассказывали о жестокостях, совершаемых в растоптанной немецким сапогом Бельгии. Некогда цветущие поля Франции покрывались уродливыми шрамами траншей, а 7 мая 1915 года немецкая торпеда отправила на дно британский лайнер «Лузитания», разом погубив 1198 человек. В это время Эдит из мирной Швейцарии требовала у властного и несправедливого, на ее взгляд, отца больше денег, чтобы заняться благотворительностью. «Это прекрасная и всепоглощающая работа, а Джон получает преимущества, в которых отказано мне и Альте», писала она в сентябре 1915 года. «Я уверена, что мы, как женщины, серьезно настроены, честны и глубоко заинтересованы в человечестве». В январе она поставила вопрос ребром. «Мне 43 года» и мне хотелось бы иметь деньги, чтобы помогать другим. Я заслуживаю большего доверия с твоей стороны». Джон Ди увеличил ежемесячное содержание выплачиваемой дочери с двух с половиной до пяти тысяч долларов, но и только. Он сильно сомневался в способности Эдит правильно распоряжаться деньгами и хотел бы знать, каким именно образом она собирается Облагодетельствовать человечество Примечание Среди факторов, отравлявших отношения Рокфеллера старшего с дочерью Немаловажную роль играли ее отказ от посещения церкви И пересмотр ею своих религиозных представлений Она писала, что учится думать, тогда как раньше Жила в основном чувствами Конец примечания Его опасения подтвердились В 1916 году Эдит потратила 120 тысяч долларов, из которых 80 тысяч были взяты взаймы, на аренду и ремонт особняка в Цюрихе для нового психологического клуба с библиотекой, рестораном, комнатами отдыха и спальнями для гостей, в котором психоаналитики и их пациенты могли общаться и слушать лекции. Впоследствии клуб переехал в более скромный квартал на Гемайн-де-Штрассе. А еще Эдит оплачивала перевод сочинений Юнга на английский, способствуя распространению его влияния. Мюрриел стала заниматься с Юнгом психоанализом с 12 лет. Фоулер по настоянию матери прошел несколько сеансов с учеником Юнга – Подарки Эдит Юнгу далеко превосходили пожертвования Институту инфекционных заболеваний имени Джона Маккормика и оперной компании Чикаго. В качестве ответного жеста Юнг произвел ее из пациенток в психоаналитике. На следующий год Эдит, вовсе не избавившаяся от собственных фобий, по 6 часов в день проводила сеансы психоанализа с другими людьми. В это время Джон подключился к созданию национального парка на острове Маунт-Дезерт, где у него была летняя резиденция. Идея принадлежала ландшафтному архитектору Чарльзу Эллиоту, а пробивал ее его отец, бывший президент Гарвардского университета Чарльз У. Эллиот, пожертвовавший для парка земельный участок. 8 июля 1916 года Президент Вульдро Вильсон учредил национальный монумент Сьер-Демонт под управлением службы национальных парков. Примечание. Парк был назван в честь Пьера Дюгуа, господина Демона, французского первопроходца в Северной Америке. В 17 веке территория острова Маунт-Дезерт, теперь принадлежавшая штату Массачусетс, входила во французскую Акадию. В 1919 году парку присвоят имя Лафайета, а в 1929 снова переименуют в Национальный парк Акадия. Конец примечания. Джон-младший не только передал парку несколько тысяч акров земли, но и лично разработал сеть дорог для конных экипажей общей протяженностью более 50 миль с 17 гранитными мостиками и двумя воротами. Обточенные гранитные глыбы, установленные для безопасности по краям дорог на крутых склонах, прозвали «зубами Рокфеллера». Эта работа будет занимать его почти два десятка лет. В середине марта 1917 года отец подарил ему 20 тысяч акций стандарт «Ойл Индиана». Скорее всего, его подтолкнули к этому недавние законы, которые ввели, а потом вдвое увеличили налог на наследство. Таким образом, состояние Рокфеллера-младшего оценивалось примерно в 20 миллионов долларов, но все это были ценные бумаги и недвижимость, а не живые деньги. Средства же, которые он мог свободно тратить, складывались из жалования и отцовского содержания несколько сотен тысяч долларов в год. В марте 1916 года Джон и Эбби предложили Рокфеллеру-старшему заказать пять портретов. Три Джона Ди и по одному их самих. Джону Сингеру-сардженту, известному на весь мир художнику, написавшему несколько сотен портретов, в том числе Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона, и две тысячи акварелей. «Почему Николь Бах?» – спросил Джон Ди. Цена кажется очень-очень высокой, но я хочу обсудить с вами этот вопрос как следует. Джон-младший ему объяснил, что Кольбах не тот уровень. Сарджент учился в Париже и Флоренции, живет преимущественно в Лондоне и бывает в Америке лишь наездами. И вообще это лучший портретист нашего времени. Кстати, Сарджент к тому моменту уже устал от портретов, и согласился принять новый заказ только в виде одолжения Рокфеллеру-младшему. Ровно год спустя 61-летний начал писать портрет 77-летнего Рокфеллера в бич придав ему непринужденную позу и мечтательный вид. Портрет понравился, и Джон Ди охотно позировал для второго уже в Покантику. Выполненный в той же манере, на темном фоне, без всякой парадности, этот образ получился совсем другим. «Он показался мне похожим на старого средневекового святого с печатью ума на челе», вспоминал художник. «Я был поражен прежде всего его породистой внешностью, утонченностью его типа, тонкого, глубоко аскетического типа» и его доброжелательным выражением. Саржант порекомендовал 32-летнего скульптора Пола Мэншипа, недавно вернувшегося из Европы, приверженца классической простоты и любителя античной мифологии. Рокфеллер ему показался необыкновенным человеком из другого времени. «Я сказал себе, если бы он жил в средние века», то был бы римским папой. Во время сеансов в Лейквуде и по Кантику Рокфеллер развлекал художника рассказами о своем прошлом. Он повторил мне несколько раз, что, как он считает, приобретенное им состояние было даровано ему как ответственность и что он может использовать его лишь во благо человека. Рассказывал позже «Мэншип». Он изваял два бюста Джона Ди. На одном его лицо обращено кверху, взгляд устремлен в небеса, а на втором губы крепко сжаты, лицо напряжено, взгляд прямой. Стоя рядом, они образуют комплексный портрет Рокфеллера, разрывающегося между земной юдолью и мечтой о райском блаженстве. В январе 1917 года Британские спецслужбы перехватили и расшифровали телеграмму германского министра иностранных дел Артура Цимермана послу в Вашингтоне о том, что в случае отказа США от позиции нейтралитета в связи с возобновлением подводной войны в Атлантике, Германия окажет финансовую помощь Мексике, пообещав ей вернуть после войны Техас, Новую Мексику и Аризону. Примечание. В дела Мексики, где с 1910 года шла революция, США официально не вмешивались. Но 21 апреля 1914 года в порту крус причалил немецкий пароход «Иперанга» с грузом оружия для временного правительства Викториана Уэрты. Вильсон приказал американским войскам воспрепятствовать разгрузке «Иперанга» позже разгрузится в другом порту. Два года спустя 16 американских граждан погибли во время нападения партизан панчо на поезд в штате Чиуауа. Вильсон послал для поимки панчо восьмитысячный отряд под командованием бригадного генерала Джона Першинга. Задача оказалась невыполнимой. Вилья хорошо знал местность, прятался в горах, и пользовался популярностью в народе. Першингу пришлось вернуться ни с чем, а отношения между двумя соседними странами окончательно испортились. Конец примечания. Это был уже казус Белли. Джон П. Морган и фонд Карнеги, давно наседавшие на Вудро Вильсона, побуждая его вступить в войну, чтобы заработать на производстве оружия, получили крупный козырь. Вильсон, всего несколько месяцев назад переизбранный президентом под лозунгами «Он не втянет нас в войну» и «Америка прежде всего», был вынужден резко изменить внешнеполитический курс. В конце февраля в России произошла революция. 9 марта США признали «Временное правительство». Теперь демократ Вильсон уже не мог объяснять неучастие в войне, ни желанием сделаться союзником самодержавной монархии. 6 апреля США объявили войну Германии, а 11 дней спустя скончался Фрэнк Рокфеллер, и его смерть положила конец холодной войне между братьями. «Я лучше буду на своем западном хуторе в 150 акров и есть Обычную хуторскую еду, чем жить, как Джон Ди, в его дворцах, утверждал Фрэнк в 1913 году. Его жизнь сущий ад. Он самый одинокий человек на Земле. Но два года спустя его последний буйвол был продан с аукциона. Без материальной поддержки со стороны братьев семья бы не выжила. Тем не менее Фрэнк продолжал упорствовать, уверяя, что любит животных больше родственников. Попытки семейного примирения, предпринятые Уильямом летом 1916 года, результатов не дали. В начале следующего года Фрэнк охватил удар, и все же, как рассказал позже один его близкий друг Он до последнего вздоха больше всего боялся, что к нему приедет Джон. Он завещал похоронить себя отдельно. Братья приехали на похороны в Кливленд. Джон, писала пресса, выглядел усталым и изможденным. Вдова Фрэнка, Хелен и их три дочери не собирались враждовать с родственниками, и после похорон очень сердечно приняли Джона Ди в своем доме. Он списал все, что покойный брат был ему должен, но на следующий год раньше все же пришлось продать. Одновременно Джон Дирокфеллер создал два трастовых фонда для Альты и Эдит, внес на счет каждого 12 миллионов долларов и с этого момента прекратил выплачивать дочерям содержание. В последнее время его все чаще занимал вопрос, что думают о нем другие люди. Конечно, никто не судил о нем объективно. В мае загорелый и целеустремленный Рокфеллер вызвал к себе в Форест-Хилл Уильяма Инглиса, журналиста из Нью-Йорк-Уорлд, писавшего о спорте и светской жизни, которого два года назад ему рекомендовал Айви Ли для работы над биографией. «Мы не станем касаться никаких спорных вопросов», – с порога заявил Рокфеллер. «В прошлом на меня вылили много грязи. С тех пор она подсохла и почти вся отвалилась. Поднимать эти вопросы теперь только оживить ожесточенные споры». В следующие полтора месяца они играли в гольф, и Рокфеллер делился с Инглисом детскими воспоминаниями. Только после этого он согласился ответить на его вопросы, удивляясь сам себе. «Если бы мои старые компаньоны, мистер Флаглер и другие, были живы, они бы сказали, Джон, что это на тебя нашло, на что ты тратишь время?» В США они готовились к войне, и теперь многое приходилось спешно наверстывать. Пуэрториканцам предоставили американское гражданство, чтобы они могли вступать в армию. Реймонда Фоздика назначили председателем комиссии по деятельности тренировочных лагерей при Министерстве обороны. Ее задачей было побуждать солдат, проходящих обучение в лагерях, заниматься физкультурой и другими полезными видами деятельности, чтобы отвратить их от посещения борделей и горных домов и питейных заведений. С работы в Рокфеллеровском фонде Фоздику пришлось уйти. В июне 1917 года Джон Першинг прибыл во Францию. Американский 16-й пехотный полк промаршировал по Парижу, а 4 июля в День независимости – Першинг вместе с полковником Стентоном из Генерального штаба и французским военным министром Полем Пенлеве побывал на могиле маркиза де Лафайета на кладбище пик -Пюс. По легенде тогда и была произнесена фраза «Лафайет, мы здесь», означавшая, что американцы решили отдать долг Франции в свое время, помогшей им завоевать независимость. Правда, ни тот, ни другой военачальник позже не мог припомнить, чтобы кто-то ее произносил. Скорее всего, ее придумал репортер Аристит Веран из пти паризиен опоздавший на мероприятие и не понимавший ни слова по-английски. Фоздика же назначили специальным представителем Министерства обороны во Франции и гражданским помощником генерала Першинга. Первое время американских солдат использовали только для подкрепления во время военных операций британцев и австралийцев. Помощь США была по большей части материальной. В августе Герберт Гувер возглавил особое ведомство – администрацию пропитания, которая начала учить американцев экономить при покупке еды и разводить огороды Победы для снабжения солдат а еще руководила распределением продуктов в масштабах страны и регулировала цены. В Покантико тоже устроили огороды Победы, и Эбби заставляла детей за ними ухаживать. А в доме 4 на западной 54-й улице разместили отделение Красного Креста, откуда Эбби руководила пятью сотнями человек. Она с детьми облачалась в белую униформу и собственноручно скатывала бинты в рулоны. Жена Уильяма, 73-летняя Мира Рокфеллер, тоже активно занималась благотворительностью. В середине декабря 1917 года Конгресс принял 18-ю поправку к Конституции, вводившую «Сухой закон». Интересно, что трезвенник Рокфеллер, пожертвовавший 350 тысяч долларов Лиге по борьбе с салонами, усомнился в эффективности этой меры. Люди будут это делать и продавать. Это правая рука дьявола. Сам он пытался действовать убеждением и собственным примером, а не запретами. В феврале 1918 года Союзники учредили нефтяную конференцию для координирования поставок нефти и Стандарт Ойл нью Jersey, обеспечивавшая четверть всех потребностей Антанты в этом стратегическом сырье, стала работать в тесном сотрудничестве с вечным соперником Royal Dutch Shell 10 июля 1918 года. Джон Д. Рокфеллер подарил сыну 166 072 акции «Стандарт Ойл Калифорния», а две недели спустя крупный пакет «Атлантик Рефайнинг» и «Вакуум Ойл. А Эдит, обретшая финансовую независимость, открыла счет в банке на имя скрывавшегося от войны в Цюрихе ирландского писателя Джеймса Джойса, с которого тот мог снимать каждый месяц по тысяче швейцарских франков.